Следующие два дня мы окончательно пришли в себя. Кормили хорошо, отъедались. Танк в порядок приводили. Не все мои запросы удовлетворили, но топливо, шесть бочек, плюс одна с моторным маслом, именно для дизелей, привезли, да и боезапас прибыл. Не было комбинезонов, даже шлемофонов, экипаж с собой забрал. А запасных не нашлось. Так я, когда пришел в себя, выспался... «Раз нас пока не трогают, в резерве мы». Да и пушки дивизиона раскиданы. Усиливали не дивизию, а приданные силы. То следующий ночью слетал к Боресту. Дина обеспечивала алиби. Мол, я тут никуда не делся. Мы весь день учились воевать на танке. Пока в теории. Так что без дела не сидели. А тут замаскировали танк на въезде в село. Мы еще тут пост усиливали. И вот в учебе были». Ну, еще бюрократией занимался, как командир. А у Бреста на складах побывал. Сначала, понятно, в свой схрон. Там забрал свой домик, большую офицерскую палатку, внутри койка-полуторка с постельным и матрасом, стол рабочий, пару стульев и софа. Отдельно стоял мой додыр с раковиной и умывальником. У полковника вермахта такое походное жилье увел. Он же подарил патефон и отличный запас пластинок. Финский домик хорош, но на его узких стульях спать неудобно. А такая койка самое то, особенно когда жена под боком. Плюс палатка на четверых. Подумав, прихватил полуторку, мессер и запас топлива к ним. Также две зенитки и дышика по два в станковой и зенитной комплектации. Боеприпасы к ним, ручных и противотанковых гранат. 30 польских противотанковых ружей, по 100 патронов каждому. Пару котлов на ножках и все для готовки. То, что в роте было, я сдал. Там передача проходила. Потапов, к слову, сильно недоволен был, что меня забирали. А его в полк Гаврилова, начальником штаба второго батальона, оформили. А я обещал майору усилить его разово. Намекнул, как танк потеряю, чтобы к себе утянул. Обещал поспособствовать. Ну и там по мелочи прихватил. Закрыл схрон и к складам. Добывал форму, женскую, нужного размера, сапожки. Главное, нашел комбезы нужных размеров и шлемофоны. Ну и разные детали амуниции. Сто ППД. На складе, где разное снаряжение и бумага, увел две тысячи красноармейских книжец и сотню командирских. А больше не было. «Да ко мне от военкомата подходили, давно закончились, а жена сказала, что от меня получила. Раз ей нашел, значит, еще есть. Да послал их, кто они мне? Так через штаба дивизии зашли. Выдал, семьдесят семь, все, что было. Ну и припасов запас сделал, на тонну вышло. А все, больше места нет, это личные запасы». Вот так незаметно и вернулся. Хотя, думаю, наши на передовой засекли, как дважды самолет пролетал. Однако тревоги я не обнаружил. Добежал до своих, разделся и спать. Устал.